дома. Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, что вас нет. Почтальон принес газеты и два письма. Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас обратить ваше внимание на Сережу. Сегодня и третьего дня я заметила, что он курит. Когда я стала его...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 «Батрый я педагог», — подумал прокурор. «Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает раньше, чем следует. Особенно же вредно курить таким маленьким, как ты. У тебя грудь слабая, ты еще не окреп, а у слабых людей табачный дым производит чахотку и другие болезни. Вот дядя Игнатий умер от чахотки».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 Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными. Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребенок воспринимал доброе начало не из страха, не из желания отличиться или получить награду, а сознательно. Пока он ходил и думал, Сережа взобрался с ногами на стул сбоку стола,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 — думал прокурор. — У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и неважно Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку.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 в чёрной и так далее. Бросив рисунок, Серёжа ещё раз подвигался, принял удобную позу и занялся отцовской бородой. Сначала он старательно разгладил её, потом раздвоил и стал зачесывать её в виде бакинов Теперь ты похож на Ивана Степановича, — бормотал он. — А вот сейчас будешь похож...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 А ленивые домашние мысли долго еще бродили в его голове. За потолком не слышались уже гаммы, но обитатель второго этажа все еще шагал из угла в угол.